Глава 12. Нина. По крайней мере, дюжина различных нарядов разложена на моей кровати, в то время как я решаю, какой выбрать для сегодняшней выставки. Я едва смогла закончить последнюю картину вовремя. У Марка почти случился сердечный приступ, когда я сказала ему, что мне надо внести некоторые изменения в большого парня и что я не пришлю его до этого утра. Он ныл, по крайней мере, 10 минут о том, что не сможет включить ее в каталог. Для меня так предпочтительней. Я хочу понаблюдать за реакцией Романа, когда он увидит ее в первый раз. Для меня так предпочтительнее. Я хочу понаблюдать за реакцией Романа, когда он ее увидит в первый раз. Выбрав черные кожаные брюки и зеленую шелковую рубашку, я вешаю их на стул и оставляю стальную одежду на кровати. «Все равно я уже долгое время не ночую в этой комнате. Все мои вещи здесь потому, что я только сплю в кровати Романа, но не планирую переезжать к нему». «Окей, это звучит действительно странно, так как я уже живу с ним». «Это так нелепо», — бормочу я, когда сажусь перед туалетным столиком и начинаю наносить макияж. Мой телефон звонит, и я отвечаю, не проверив имя звонящего. «Нина, все хорошо?» «Если бы я знала, что это моя мать», Не взяла бы трубку. «Да. Ты неделями избегаешь моих звонков. Опять «да». Я не вижу смысла в этом звонке, мам». Несколько секунд она ничего не говорит, а затем пугает меня до чертиков. «Твой отец и я хотели бы прийти сегодня в галерею, если ты не возражаешь». Я смотрю на свое отражение в зеркале, пытаясь понять, правильно ли ее услышала. Моя мать никогда не приходила на мои выставки. Однажды она сказала, что мое искусство пугает ее. «Не уверена, что это хорошая идея», — говорю я, наконец. «Почему?» «Ну, потому что, во-первых, эта коллекция довольно мрачная. Я не хочу, чтобы у тебя обострилась язва желудка. И, во-вторых, роман там будет». «Да, насчет твоего мужа. Я... я сожалею о том, что тогда сказала. Просто я была удивлена и сказала неприятные вещи. Иногда тебя трудно понять, Нина». Я закрываю глаза и вздыхаю. «Прости, я не могу быть тем человеком, кем ты хочешь меня видеть, мам. Я никогда не облегчала тебе задачу, я знаю это, но я такая, какая есть. Если ты не можешь разобраться с этим или принять мои жизненные позиции, то это не проблема. Если ты не можешь разобраться с этим или принять мои жизненные позиции, то это не проблема. Просто больше мне не звони». Однако, если ты можешь принять мою жизнь и мои решения без упрек и ненужных комментариев, я буду рада, если ты сегодня придешь. Хорошо, дорогая, мы придем. Я заканчиваю разговор, но не отрываю взгляда от телефона в руке. Почему она так внезапно передумала? Я листаю номера в телефоне, нахожу номер отца и звоню ему. «Нина?» «Ты сказал маме, да?» Спрашиваю я. «Да». «Боже, папа!» Я падаю на стул и закрываю рукой глаза. Мне пришлось сказать ей, Нина, она бы продолжала допрашивать тебя, поэтому я сказал ей, чтобы она поняла. Чтобы поняла что? Почему ты с этим мужчиной? Я... Я рассказал ей, что я сделал, и что ты вышла за него, потому что иначе бы убили меня. Я объяснил, что тебе приходится притворяться. Но мне не приходится. Что? Я не притворяюсь, папа. Не притворяюсь уже долгое время. Вздыхаю я. Я влюблена в него. «Нина, он убийца! Ты сумасшедшая!» «Может быть, но это не важно. Что важно, так это то, что ты пойдешь и объяснишь все маме. И если это вас обоих не устраивает, я не хочу видеть ни одного из вас сегодня». Я нажимаю на кнопочку окончания разговора, бросаю телефон в сумочку и возвращаюсь к коррекции макияжа. Роман. Я подхожу ближе к картине и откидываюсь назад, рассматривая ее. Свет во всей галерее приглушен. Оставили только по одному широкому прожектору над каждой картиной, чтобы освещать пространство. Это хорошо работает, принимая во внимание мрачную энергетику искусства Нины. Я взглянул на большинство картин, пока они все еще были у меня дома, но то, как они представлены здесь, придает им гораздо более тревожные ощущения. Картина передо мной — Изображает зеркальное отражение бледнокожей женщины с темными волосами до талии, держащей длинный кусок материала, который она прижимает к груди. В пространстве за ней вырисовывается несколько близких высоких фигур, их руки вытянуты. Все выполнено в оттенке серого и черного, за исключением платья, которое держит женщина. Оно ярко-зеленое. Перед тем, как перейти к следующей работе, я бросаю взгляд в противоположный угол комнаты, где Нина стоит рядом с низким молодым человеком с лысиной. Марк, сутенер. Они что-то обсуждают, и я на несколько секунд обращаю внимание на язык их тел. Нина поднимает глаза, и когда замечает, что я на нее смотрю, улыбается. Она что-то говорит Марку и идет ко мне. Я пялись на ее тело, одетое в кожаные брюки и похожие на кошачья, когда она покачивается на высоченных каблуках. Для того, кто сказал, что не любит носить каблуки, она справляется довольно хорошо. Эти штуки нелепые, по крайней мере, пять дюймов в высоту, может и больше. «Итак, что ты думаешь?» — спрашивает она и кивает на картину. Я беру ее руку, подношу к губам и оставляю поцелуй на кончиках пальцев. Они чудесно малыш. Она ухмыляется и наклоняется ближе. Ты говоришь это только, чтобы затащить меня к себе в постель. Ты обычно приходишь в мою постель по своей воле. Но если ты настаиваешь, я могу сам затащить тебя туда сегодня. Я настаиваю. Она смотрит на меня прикрытыми глазами и кусает губу, моя маленькая соблазнительница. Если ты будешь продолжать так на меня смотреть... Я беру ее подбородок между пальцами и притягиваю ее голову к себе. Ты пропустишь собственную выставку, Нина? Это совсем неплохо звучит, пахан. Я хватаю ее за талию и сажаю к себе на колени. Нина смеется, обвивает руками мою шею запускает пальцы мне в волосы. «Отвезу тебя попрощаться, и мы едем домой», — говорю я и впиваю своими губами в ее. «Не могу», — шепчет она в мои губы. «Ты еще не видел большого парня». Я рычу на нее. «Серьезно, Роман?» Она снова меня целует. «Теперь будешь издавать животные звуки? Что подумают люди?» «Люди могут катиться к черту». Боковым зрением я вижу, как к нам осторожно приближается Сэмюэль Грей. Жена идет с ним под руку. «Твои родители здесь?» Нина поднимает глаза, но не пытается слезть с моих коленей. Вместо этого она продолжает играть с моими волосами пока наблюдает за тем, как подходят родители. «Мистер Петров», — окликает меня ее отец, когда они приближаются. Ее мать просто кивает, глаза женщины сосредоточены на руке Нины, которая все еще покоится в моих волосах. «Просто роман, пожалуйста», — говорю я и направляю взгляд на мать Нины. «Итак, что вы думаете о последней работе Нины, Зара?» Она моргает, и Явно напряженная, затем приветствует меня улыбкой настолько фальшивой, что ее можно было бы наклеить на Барби. «Она хорошая», — отвечает она и смотрит на Нину. «Мы хотели купить одну из твоих картин». Нина равнодушно смотрит на нее. «Может быть, что-нибудь без мертвых куриц, если возможно», — добавляет ее мать. «Вам не надо ничего покупать», — говорит Нина, все еще смотря на мать с легким смятением на лице. «Просто выберите ту, которую хотите». «И скажите Салли». «Это женщина в красной юбке, которая стоит у входа. Все работы, за исключением самой большой, в следующей комнате, продаются». «Мы уже спросили, когда вошли», — добавляет Сэмюэль. «Она сказала, что все картины уже проданы». «Этого не может быть. Мы открылись всего 10 минут назад», — бормочет Нина и смотрит на меня. «Я должна выяснить, что происходит». Она слезает с моих колен и спешит к женщине на другом конце комнаты. Я поворачиваюсь к ее матери. «Выберите ту, которая вам понравилась, и скажите Салли, что я разрешил». Зара Грей оглядывает меня с удивлением. «Это вы их купили?» «Конечно, я». Киваю я и смотрю туда, где Нина стоит со смотрительницей. «Твоя жена в курсе, Сэмюэль?» Он делает резкий вдох и затем выдавливает приглушенное «да». «Хорошо». «Но вы должны кое-что знать», — говорю я, и оборачиваюсь к ним лицом. Сделка отменяется. «Отменяется?» Он сглатывает и быстро соединяет перед собой трясущиеся руки. «Что это значит?» Я внимательно на него смотрю, затем перевожу взгляд на мать Нины, которая уставилась на меня со страхом в глазах. «Это значит, что я оставляю вашу дочь себе». Хватаясь за колеса своего кресла, Я направляюсь к Нине, оставляя ее родителей стоять с открытыми ртами перед картиной с девушкой с зеленым платьем. «Саллик говорит, что анонимный покупатель купил все картины», произносит Нина в тот момент, когда я приближаюсь. Мне едва удается сохранять серьезное выражение лица. «Вот эгоистичный сукин сын!» «Точно!» — кивает она. «Хорошо, что я сказала Марку пометить, что большой парень не для немедленной продажи». «Почему?» — она улыбается мне скрытой улыбкой. Она для тебя. Я пристально на нее смотрю, стисну зубы. Где она? В другой комнате за углом, но... Куда ты, Роман? Подожди! Я игнорирую ее и продолжаю крутить колеса так быстро, насколько это только возможно в направлении комнаты, на которую она указала. Мы договорились, что она не будет делать автопортрет для выставки. И будь я проклят, если позволю кому-то его увидеть. Они сейчас же его уберут, или я кого-нибудь убью. «Роман!» — каблуки Нины цокают позади, в то время как она пытается следовать за мной. «Это не та картина, где я обнажена!» — кричит она вдогонку. Вдруг в галерее наступает абсолютная тишина. Я останавливаюсь и, обернувшись, вижу, по крайней мере, пятнадцать человек, включая родителей Нины, которые удивленно смотрят на нее с шоком на лицах. Кажется, она этого не замечает, и встает передо мной, уперев руки в бока. «Почему тебе всегда надо устраивать сцену?» Я поднимаю брови. «Ты только что проинформировала целую галерею о том, что есть картина, где ты голая. И это я, тот, кто устраивает сцену?» Она моргает, бросает взгляд через плечо на людей, которые все еще на нее таращатся, и хихикает. «Ой!» «Да, киваю я. Пойдем посмотрим на ту картину, пока я еще не вышел из себя» потому что там стоят, по крайней мере, 10 мужчин, которые сейчас представляют тебя без одежды». Она хихикает и указывает рукой налево. «Сюда». Мы огибаем угол и входим в отдельную секцию галереи. Она почти такая же большая, как и первая, но здесь выставлена только одна картина. Три прожектора освещают ее сверху. Выставка только что открылась, поэтому здесь всего два человека. Они стоят в стороне, благодаря чему я могу беспрепятственно рассмотреть композицию. Как и другие работы Нины, она выполнена главным образом в серых и черных тонах. Но здесь более четкие формы, более узнаваемые. Вся нижняя часть изображает груды камней, части зданий и различные обломки. Клубы дыма тут и там выполнены белой краской. Над центральной грудой обломков нависает одинокая фигура с огромными дьявольскими рогами. Он тоже написан черной краской с оттенками серого и держит огромную кувалду в правой руке, как будто замахивается ею. Лица этой фигуры не видно, потому что на нем надет огромный красный шлем в форме волчьей пасти. А сзади него развивается длинный красный плащ. Это потрясающе. «Почему он все рушит?» спрашиваю я, не в состоянии оторвать глаз от этой сцены. «Потому что он может, я думаю». «Что разбросано вокруг него? Руины города?» «Не совсем. Это метафора». «Метафора чего?» — не понимаю я. Нина наклоняется ко мне и шепчет на ухо. «Моего бедного сумасшедшего разума! Или чего-то, что от него осталось после того, как ты мастерски его уничтожил, Роман?» Я наклоняю голову на бок и внимательно смотрю на Нину, переваривая то, что она только что сказала. Мне нужны ее пояснения, но она просто стоит и смотрит на картину. Я бросовываю палец в шлевку для ремня на ее брюках и поворачиваю ее к себе лицом. «Объясни. Ты умный мужчина, Роман. Подумай об этом, и ты сам все поймешь». Она целует меня и затем поворачивается к Марку, которую машет ей рукой у входа, оставляя меня смотреть на картину.